Глава четвертая. Багир. «Слушай, она мокрая!» – стоя с надеждой на руках в моей гостевой спальне, нахмурился Максим. «Блин! Ребенка-то я раздела, про мамашу как-то не подумал. Погоди, не клади ее пока!» – попросил я друга, как можно аккуратнее кладя ребенка в его люльку. «Сейчас принесу футболку!» – быстро сгонял в свою спальню и, выхватив из стопки чистую белую футболку, ринулся обратно. «Слушай, она почти ничего не весит», – нахмурился Макс, помогая мне стянуть с нее ее убогую униформу. «Теперь ты понимаешь, до чего она глупая?» – в две руки вместе с другом, натягивая на безвольное тело футболку, съязвил я. «Одна кожа до кости, жуть какая-то!» «Я говорил с ней днем, и мне показалось, что она согласится», – укладывая ее на кровать и накрывая покрывалом, – сказал Максим. А я уже не буду спрашивать. Раз у самой не хватает мозгов на принятие правильного решения, пусть не обижается, если кто-то примет его за нее, Отчеканил я. Что ты имеешь в виду? Обеспокоенно нахмурился Макс. Утром увидишь. Переночуешь тут. Не хватало мне только обвинений о домогательстве. Выходя из спальни, сказал я. Весь вечер мне запороло, черт! Вынимая телефон из кармана брюк, смачно выругался я. Что такое? Нахмурился Макс, доставая из шкафа бутылку воды и отсыпая пару таблеток, что мы купили по дороге в маленькое блюдце. «Анжела ждала меня весь вечер в ресторане!» Хлопнул я себя по лбу. «Такую ночь просрал из-за этой малохольной. «Да ладно тебе, сам же говорил, что она тебе надоела. Что пишет хоть?» Наблюдая за тем, как я читаю идущие чередой сообщения, спросил он. «Сначала злится, потом негодует, а в конце посылает!» Покачал я головой. Даже не думал, что в ее арсенале есть столько ругательных слов. Вот и радуйся, что сама отстала. И вообще, Надежда не виновата, что ей стало плохо. Растить ребенка одной, да еще и содержать его – совсем нелегкая работа. Неудивительно, что организм сдал. Направляясь обратно в комнату с водой и таблетками, читал он лекции, на которые я лишь глаза закатывал. В данный момент меня больше волновал мой голодный желудок, который так и не получил причитающийся ему ужин. Заказывать и ждать еду не было никакого желания. Так что, открыв холодильник, я достал яйца с салом, которое дед собственноручно солил, и поставил на плиту сковородку. «Ого!» – присвистнул Макс, вернувшийся на кухню. «Вижу, Маржа не оставила тебя без гостинцев». Утаскивая тонко нарезанный кусочек сала и отправляя его в рот, простонал друг. «Там и для тебя есть. Забыл сегодня передать». Кивнул я в сторону холодильника. Обжарив сало с двух сторон до хрустящей корочки, я тут же начал разбивать яйца прямо в сковороду, не заморачиваясь на омлет. «Эх, прощай, мое правильное питание!» – вздохнул Максим, когда мы, усевшись, начали поглощать мой нехитрый ужин. «Удивительно, что я не переношу баранину, но баранье сало могу есть тоннами. Тут дело в дедушкином особом рецепте. И чем тебе моя глазунья неправильное питание? Белок и правильные жиры никак тебе не повредят». К тому же мы заслужили после такого напряженного вечера. Я думал, с ума сойду от плача этого ребенка. Жаль, у них нет волшебной кнопки «Офф». Быстро работая челюстями, пробормотал я. Пока не начал есть, даже не представлял, что настолько голоден. Он же не игрушка. Как всегда, закатил глаза друг. Надеюсь, ты будешь помнить об этом, когда завтра начнешь давить на его мать. А то, что давка будет, я уже понял по твоим горящим глазам. Ты ведь именно поэтому мне не говоришь, что пришло в твою больную голову. «Знаешь, что я не одобрю?» «Что бы я ни сделал, это будет на благо нам обоим. Твоя бедная овечка выиграет не меньше меня, когда перестанет ломаться и согласится на мое предложение. И вообще, закроем тему. Хватит на сегодня о ней. Устал я. Хочу просто лечь и ни о чем не думать». Наивно размечтался я, еще не подозревая, что дети по ночам предпочитают плакать вместо того, чтобы спать. «Макс, вставай!» Прорычал я, когда друг, заворчав что-то, перевернулся на другой бок. Ребенок снова плачет а горе мамаша и не думает просыпаться. «Так покорми его!» – проворчал Максим и не думая вставать. «Гениальная идея, только вот я понятия не имею, чем?» Чувствуя, как пульсирует голова от непрекращающегося плача несносного ребенка, проворчал я. «Вставай, я сказал!» «Господи!» – вскочил друг недоуменно, смотря на меня. «Что случилось?» «Хотел бы я знать. Он проснулся и плачет. Посмотри, что с ним!» Вытянул я на руках смышленки, на которого безуспешно пытался укачать. «Думаю, пора его кормить и поменять подгузник. Надежда так и не проснулась?» «Зевая и забирая у меня ребенка», – спросил Макс. «Нет, спит как убитая. Зря врач сделал ей тот укол. Ты его слышал? Ей необходим отдых. Так, что это тут у нас?» Начал ворковать друг, укладывая смышленки, на которого я завернул в свою футболку, на кровать. «Мы же забрали вещи надежды. Почему он в твоей футболке?» Недоуменно уставился он на меня. «Ты предлагаешь мне одеть его? Может, мне еще и подгузник ему сменить?» Высокомерно вздернул я бровь. «Было бы неплохо, учитывая, что ты планируешь жениться на его матери и выдавать его за своего ребенка. Отцы, знаешь ли, и не такое делают». «У меня будет няня. Не хватало мне только возиться в детских какахах». Поморщился я при одной мысли о подобном. «Хотел бы я на это посмотреть, когда твой дед заставит тебя это делать. А зная его, он заставит». Хрипло рассмеялся друг, распутывая извивающегося ребенка из моей футболки. «Принеси влажные салфетки и памперс». «И где я их возьму?» Недоуменно уставился я на него. «Он что, обкакался?» «Скорее всего, но даже если и нет, подгузник полон, его нужно сменить. И нужно найти смесь. Кажется, Надя кормит его грудью, но подкормка все равно должна быть». «Какой ты знаток!» – съязвил я, направляясь в спальню, где спала наша спящая царевна. Покопавшись в их скудных пожитках, нашел сумку с детскими вещами и направился обратно. «Нашел?» – спросил корчащий рожица ребенку друг. «Ты выглядишь как дебил», – прокомментировал я, вываливая содержимое сумки на кровать. Понятия не имею, что мы ищем. Зато это работает. Вон, малыш прекратил плакать. А вот и наш памперс. Хватая из упаковки нужный предмет и ловко снимая с ребенка трусы на липучке, он обтер его влажными салфетками, подложил под него новый подгузник и, посыпав его промежность какой-то белой пудрой, закрепил липучки. Давай-ка тебя оденем, ворковал Макс, от чего ребенок лишь довольно огукал, временами все же издавая недовольные хныки. «Да ты прям папочка!» – не сдержался я от комментария, наблюдая за тем, с какой ловкостью он управлялся с ним. «Скоро у меня появится такой же, надо только мамочку ему подходящую найти», – хмыкнул Макс, заканчивая одевать его и передавая мне. «Подержи, пока я приготовлю бутылочку. Да прижми ты его покрепче, он же не кусается!» – закатил он глаза, читая инструкцию к найденной смеси. «Легко сказать «прижми», вон как смотрит своими глазищами». Изучает и словно говорит, одно неловкое движение, и я включу сирену. Еще и жирный такой, как желе. Мягкий, со складочками, которые даже сквозь нелепый красный комбинезон ощущались. И в кого только пошел, Мать вон, одна кожа до кости. «Кажется, ты забрал весь жир у своей мамаши», – прокомментировал я свое наблюдение. «Давай сюда, дадим ему смесь, и он мигом отключится. Дети они такие, им главное, чтобы сухо было и сыто». Забрав у меня смышленкина, тут же всунул ему в рот бутылочку Макс, на что тот довольно засопел, активно начав сосать. Не мудрено, что такой жирненький, вон какой аппетит. Зато после того, как прикончил всю бутылочку, дал нам, наконец, заснуть и проспать аж до самого утра. В восемь нас, так и заснувших на одной кровати с ребенком посередине, разбудил уже вопль его малохольной мамаши. Видимо, это у них семейное – лишать людей сна.